Он смачивал волосы Сэма, брызгая на них водой из-под крана и напивая «Стрижка и бритье два в одном». Сэм смеялся, а отец начинал болтать, как цирюльник. «Как причешемся сегодня, уважаемый сэр? Подстрижемся под ежик или немного уберем с боков? Капельку бриолина для лоска? Может быть, сделаем и ракес?»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 Он просто отпускал волосы и дожидался, пока отцу не станет лучше, становясь все больше похожим на маленького дикаря. Сэмми никогда не старался иметь презентабельный вид. «Ты еще не знаешь», — сказала Эви. «Тетя Филис говорила, что фии любят сладости». «Она просто дразнит тебя», — отозвался Сэм. «Если ты мне не веришь, то почему пошел с нами?»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 Ее шорты и блузка имели оттенок розового зефира. Комплект дополняли розовые сандалии и розовая лента в волосах. Она училась в одном классе с Сэмми, и он говорил, что она считает себя популярной, но все остальные втихомолку недолюбливали ее. «Она слишком старается», — объяснил Сэмми. «Это еще слабо сказано. Иногда на нее просто больно смотреть». Подруги называли ее мизинчиком, и, похоже, это ее вполне устраивало. Лизе казалось, что это не такое уж плохое прозвище, пока однажды она не посетила зоомагазин, где увидела крошечных новорожденных мышат, которых называли мизинчиками и продавали владельцам змей с вполне определенной целью.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 Ее пальцы обхватили ручку ножа в ножнах на поясе. «А мне нравятся муравьи», — сказала Бекка и улыбнулась Сэму. «Ничего подобного», — Джеральд затряс головой и снова надел очки. «Ты ненавидишь насекомых». «Муравей может поднять вес в двадцать раз превышающий его собственный», — обратился сам к Бекке. «Это все равно, что ты поднимешь автомобиль». Та захихикала и почесала комариный укус на руке. «Вот это мне нравится!» – заявил Джеральд и издал дурацкий, гогочущий звук. Он потянул сестру за рука в блузке. «Пойдем отсюда, мизинчик!» Бекка последовала за ним, продолжая расчесывать укус на руке, пока не пошла кровь. Аривуар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 Но здесь всегда можно было найти красноспинных саламандр, прятавшихся и сохранявших прохладу под камнями. За ручьем лес расступился в стороны, и они увидели остатки релайнса, Полдюжины подвальных ям, окруженных каменной кладкой с раскрошившейся известкой, чахлые кусты сирени и яблони, кладбище и старый колодец.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 Единственным известным Лизе человеком, который ел ливерную колбасу, был ее отец, но он в его нынешнем состоянии определенно не мог устроить пикник в лесу. «В самом деле странно», — согласилась Лиза. «Гадость какая!» — скривила Севи. «Лучше выброси, пусть какой-нибудь зверек подберет и съест, если он будет очень голоден».